Д'Артаньян, который сейчас прибудет. Простите меня, но я так измучен страданием, так озабочен, что мне нужно все мое присутствие духа, весь мой разум, чтобы исправить тот ложный шаг, который я так неосторожно заставил вас сделать. И как наше положение определилось, оно совершенно ясно, отныне у короля Людовика XIV существует лишь один единственный враг,